Вильминском заповеднике подсчитал, что они ежегодно истребляли 139 тысяч мышевидных грызунов, среди которых было 118 тысяч полевок. Если учесть, что каждая полевка съедает за год около килограмма зерна, то получится, что хищники сберегли за год 118 тонн. В то же время они погубили 145 зайцев, 3180 уток, и 457 различных куриных птиц. Это составляет в общей сложности около трех тонн мяса. Вот теперь можно взвесить, и не только в переносном, но и в буквальном смысле слова, все за и против, вынося приговор хищным птицам. Правда, как говорится, в семье не без урода. Среди хищных птиц встречаются и настоящие разбойники. Это прежде всего ястребы и некоторые луни, В ястреба, например, грызуны составляют всего лишь 10-15%, остальная же их добыча — птицы. Один птицелов подсчитал, что ястреб-перепелятник только для себя уничтожает за год около тысячи мелких певчих птиц, а ведь он кормит и своих птенцов. Погубив тысячу птичек, ястреб тем самым сохранил жизнь сотням тысяч вредных насекомых — которые, вероятно, и не подозревают, какой могучий союзник так заботится о них. Особенно жесток и кровожаден ястреб перепелятник одержимый самой настоящей манией убийства. Он убивает птиц гораздо больше, чем ему требуется для пропитания. Схватив жертву лапами, он вонзает в нее сильные острые когти и умершляет на лету. Но пировать он предпочитает со всеми удобствами. Лишь найдя укромное место, Он усаживается и принимается за трапезу, тщательно ощипывая жертву и неторопливо отрывая по кусочкам мяса своим острым клювом. Ястреб-тетеревятник ловит более крупных птиц, грачей, ворон, голубей, уток, куропаток, тетеревов. Нападает он и на некоторых мелких млекопитающих, вроде белок и зайцев. Но ненависть людей... Ястреб заслужил прежде всего из-за налетов на домашних птиц. И тут он намного обогнал коршуна, на которого часто взваливают вину за чужие грехи. В компанию с ястребом попал еще один преступник — камышовый или болотный лунь. Его соплеменники — луговой, полевой и степной луни — хоть как-то заглаживают свою вину, уничтожая много грызунов. Камышовый же лунь! Специализировался именно на птицах. От него страдают мелкие птицы, чайки, кулики, крачки, утки, а кроме того андатры, у которых он истребляет молотняк. Перепелятник, тетеревятник и камышовый лунь поставили себя вне закона, и охота на них разрешена повсюду. Но, к сожалению, иногда охотники без разбора убивают любую хищную птицу, казняя и правого, и виноватого. Между тем, как заметил профессор Дементьев, неразборчивая борьба с хищными птицами есть в сущности плод более или менее злостного невежества. Кстати, каждый может отличить коршуна от ястреба по силуэтам тела и хвосту. У коршуна хвост на конце как бы вырезанный в середине. Наружные перья хвоста у него длиннее. У ястреба-четеревятника такой выемки нет. Хвост у него подрезан ровно. В деятельности хищных птиц есть еще одна полезная сторона. Она заключается в том, что хищники в первую очередь истребляют слабых, больных, плохо летающих птиц, чем предотвращают возникновение и распространение среди них массовых заразных заболеваний. В таких случаях хищники как бы играют роль орудия естественного отбора и санитаров в живой природе. Натуралист-писатель Виталий Бианки Ястребов-тетеревятников называют куропачьи лекари. Они ловят в первую очередь слабых, больных птиц, дающих более слабое потомство. Здоровые птицы более внимательны, осторожны, быстрее скрываются от хищника, быстрее летают. И потомство таких птиц более сильное и выносливое. Выходит, что о ястребах можно сказать словами Кузьмы Пруткова «и терпентин на что-нибудь пригоден». Так что там, где ястребов немного, полного уничтожения их допускать, пожалуй, не следует. Камышовый лунь более многочисленный, и вред от него больше. С ним можно не церемониться.